Глава 157. Вскоре нас разглядывал город. А мы? Мы видели лишь его небывалой красоты красные стены. Они высокомерно повернулись к пустыне, словно бы изнанкой, нарочито лишённой всяческих украшений, выступов и зубцов, откровенно не предназначенной для взглядов со стороны. Ты разглядываешь город, а он разглядывает тебя. Он вздымает против тебя свои башни. Он присматривается к тебе из-за своих зубцов. Он распахивает или запирает свои ворота. Он может хотеть быть любимым и улыбаться тебе, маня своими украшениями. Все города, которые мы брали, Казалось, сами отдавались нам. Так хороши они были, так изукрашены для стороннего взора. Бродяга ты или завоеватель, величавые ворота и нарядная главная улица примут тебя по-королевски. Но до чего же стало не по себе моим воинам, когда стены, вырастая по мере приближения так откровенный с таким каменным спокойствием, отвернулись от нас, свидетельствуя, что на свете нет ничего другого, кроме этого города. Первый день мы потратили на медленный обход его стен, отыскивая в них трещину, неровность, пусть заложенный, но вход. Ничего похожего. Мы были досягаемы для ружейного выстрела, но ни один не потревожил мертвой тишины, хотя кое-кто из моих людей, не выдержав напряжения тревоги, вызывающе стрелял в воздух. И все-таки за этими стенами был город. Он дремал, будто кайман, защищенный своей броней, и не снисходил до тебя, не считая нужным ради тебя просыпаться. С далекого холма с которого невозможно было заглянуть внутрь города, города, заботливо скрытого стенами, мы увидели зелень, яркую и густую, словно крес-салат. Но возле стен не росло ни былинки. Насколько хватало глаз, вокруг тянулась каменистая пустыня, которая вся была иссушенная солнцем так тщательно высасывал оазис в воду только на свои нужды. Его стены, будто каска, волосы, спрятали в себе всю растительность. Мы бессмысленно топтались в нескольких шагах от рая, изобильного обильного, с мощными деревьями, цветами, птицами, стянутого поясом стен, будто кратер базальтом. Когда мои воины поняли, что в стене нет ни единой щели, кто-то из них ужаснулся, ибо город этот на памяти людей ни разу не снарядил и ни разу не принял каравана. Ни один путешественник не принес в него вместе со своим багажом отравы чужедальних обычаев. Ни один торговец не ввел в его обиход незнакомой вещи. Ни одна пленница, захваченная вдалеке, не прибавила капли крови к их породе. И моим воинам показалось, что они ощупывают панцирь неведомого чудовища, у которого все не так, как у других племен. Ведь девственность самых затерянных островов нарушали кораблекрушение — и всегда находится между людьми то, что подтверждает их родственность в человеческом и располагает к ответной улыбке. Но если бы это чудовище показалось нам, оно не имело бы облика. Были среди моих воинов и те, что не пугались. Им щемило сердце неизъяснимая особенная любовь. Как волнует душу красавица, что неизменно и постоянно, в чьей крови нет ни капли чужеродной крови, та, что сохранила в девственности язык своих верований и обычаев, что никогда не окуналась в котел, где вперемешку полощутся все народы, в котел, растопивший ледник в большую лужу. Как она прекрасна, эта возлюбленная, столь ревностно хранимая среди ароматов своих садов и обычаев. Но все мы и я тоже, перейдя пустыню, остановились перед непроницаемым, ибо тот, кто противостоит тебе, открывает тебе дорогу в собственное сердце, открывает свою плоть твоему мечу, и ты можешь надеяться, что победишь его, полюбишь или погибнешь» но что ты можешь против того, для кого тебя нет? Боль пронзила меня, и тут мы заметили вокруг глухой и слепой стены полоску песка белее, чем остальной песок. Ее выбелили кости, свидетельствуя о судьбе чужестранных посланцев. Она была похожа на пенный след на утесе, что оставляют набегающие одна за другой морские волны. Вечером с порога моего шатра я смотрел на твердыню неприкасаемости, что выселось посреди моего лагеря, размышлял, и мне показалось, что город, который мы стремились завоевать, осадил и завоевывает нас. Если ты вдавливаешь твердое округлое зерно в рыхлую почву, вовсе не земля, окружившая его, взяла его в плен. Разябнув, зерно возьмет вверх над землей. Если за этими стенами, думал я, есть неведомый нам музыкальный инструмент, если музыка его терпкая и печальна, и разбудит в нас неведомые нам чувства, если вдруг эти незнакомцы воспользуются своим сокровищем и рассыплют среди моих воинов свое богатство, я знаю... Потом, вечерами, в лагере, я услышу, как мои воины подбирают на своих гитарах, на которых нечасто играют мелодию, пленившую их сердца навязной. Мелодия эта изменит их сердца. Победитель, побежденный, — думал я, — мне их не различить. Вот молчаливый посреди толпы. Толпа окружила его, сдавила, тащит. Если он пуст, она сомнет и раздавит его, но если он хорошо обжит внутри и надежно выстроен, вроде той танцовщицы, которую я заставил танцевать для меня, и если он вдруг заговорит, то вот он уже опустил в толпе свои корни, раскинул свои ловушки, подчинил толпу своей власти, и толпа последует за ним, увеличивая его силу. Достаточно, чтобы в этих местах жил один единственный мудрец, избравший для себя тишину и молчание, и успевший сбыться, чтобы сила моего оружия истощилась, ибо он подобен зерну. Но как мне отыскать его, чтобы обезглавить? Он явлен лишь силой своего воздействия и существует в той мере, в какой существенно исходящее от него. Такова особенность жизни, что уравновесила себя с миром. Бороться ты можешь лишь с безумцем, который предлагает тебе утопии, но не с тем, кто размышляет и трудится над настоящим, потому что настоящее, вот оно, есть такое, какое есть. Такова особенность любого творения. Творец его уже покинул. Если с горы, куда я привел тебя, ты увидел, что все твои затруднения разрешены таким вот способом, а не иным, то как тебе от меня защититься? Ты ведь должен всегда быть где-то. Вот кочевник, сокрушив стены, завладел королевским дворцом и ворвался к самой королеве бессильной королеве, потому что все ее слуги и воины перебит. Когда играешь в игру ради самой игры, и вдруг допускаешь промах, то краснеешь, униженный, и хочешь его поправить. Хотя судьей тебя только ты сам, игра создала в тебе игрока, игрок возмутился. Остерегаешься ты и неверного движения в танце, хотя нет над тобой никого, кто был бы вправе упрекнуть тебя за ошибку. Поэтому, если я хочу взять тебя в плен, я не буду брать тебя силой или властью. Я разбужу в тебе желание танцевать. Ты пошел туда, куда мне хотелось. И поэтому королева, обернувшись к вождю кочевников, что высадил дверь, и стоит грубиян грубияном с кровавым топором в руке, дымясь силой и мощью, пенясь безудержным хвостливым желанием удивить собой. Поэтому королева улыбается грустной улыбкой, исполненной тайного разочарования, утомленного снисхождения. Удивлена она лишь совершенством тишины. Она не снисходит услышать шум и гвалт, как ты не снисходишь до работы мусорщиков, хотя не сомневаешься в ее необходимости. Выдрессировать значит научить пользоваться тем единственным путем, который приносит пользу. Если ты хочешь выйти из дому, то, не задумываясь, поворачиваешь по коридору и находишь дверь. Если твоя собака — Хочет получить кость, она становится на задние лапы, как ты учил ее, и она мало-помалу усвоила самый короткий путь к вознаграждению. Хотя стояние столбиком, на посторонний взгляд, не имеет никакого отношения к кости. Собака следует инстинкту, не разуму. Танцор ведет партнершу, подчиняясь правилам игры. О них не думая. У них общий тайный язык. И точно такой же язык у тебя и у твоей лошади. Ты научил ее слышать твои движения.